Глава 14. Сижу за партой, подперев голову кулаком, и вполуха слушаю лекцию по социологии. Глаза слипаются, от зевоты уже болят щеки. Ночка была адской. Я спала от силы пару часов, а все остальное время ворочалась и то и дело бегала в гостиную, чтобы убедиться, дышит ли морев. «Настя», — шепотом зовет Лина, и по возмущенно поднятым темным бровям понятно, что это не первый раз. Ты там спишь, что ли? Почти, отвечаю я и снова зеваю, прикрывая ладонью рот. Что такое? Не хочешь после пар прогуляться? Лера собирается фотографировать листья, и мне нужно прикрытие. Собираюсь делать вид, что я не с ней. Эм, нет, Лин, я сегодня пас. Спать хочется, просто ужас. Чем ты ночью занималась? Математику укращала? Ага, тот еще зверь. Ладно. Придется позориться в одиночку. Я все слышу, шипит Лера, глядя на телефон, который она прикрывает поднятой половинкой тетради. И теперь, если ты захочешь себе новую аву, будешь довольствоваться кривыми селфи, поняла? Лина забавно кривляется, и я улыбаюсь. После вчерашнего вечера перебранки девчонок точно мед на сердце. Как же все-таки хорошо, когда все хорошо. Короткая вибрация прокатывается по парте, но на этот раз сообщение приходит не Лере а мне. Короче, поверить не могу, что ты это сделала. Выдох облегчения слетает с губ. Если Морев проснулся и нашел в себе силы добраться до мобильника, то ему должно быть явно лучше. Интересно, правда, о чем именно он говорит. О вафлях, которые я оставила ему на завтрак, впервые за долгое время использовав вафельницу по прямому назначению, или же о том, что я заперла его в квартире. Настя, доброе утро. Как себя чувствуешь? «Короче, где ключи от входной двери?» «Настя, сначала ответь на вопрос». «Короче, я чувствую себя прекрасно, волшебно. Лучше, чем когда бы то ни было. Короче, теперь ты. Где ключи?» Недовольно поджимаю губы. Идея о том, чтобы отправиться на прогулку с Линой и Лерой, теперь кажется даже заманчивой. Не то чтобы я сильно надеялась, что между мной и Сашей все станет. Хотя нет, я надеялась, даже очень. Думала. Он прекратит уже свои издевательские попытки сбежать и отдалиться. Настя, в сумке. Короче, в какой именно? И где она? Настя, это важно? Короче, очень. Настя, темно синяя квадратная. Она лежит на скамейке в 303-й аудитории между мной и Линой. Достаточно точно? Короче, а запасные ключи есть? Настя, да. Настя, у моей мамы? Настя, в Воронеже. Короче... Ты издеваешься? Настя. А ты. Короче. Когда ты вернешься, Настя. Когда ты перестанешь вести себя как неблагодарная задница? Я не в подвале тебя заперла. На кухне вафли и чай в заварнике. В аптечке обезбол. Твои вещи в спальне на сушилке. Чистое полотенце в ванной возле раковины. А вернусь я через час. У меня последняя пара. Уж потерпи как-нибудь, принцесса. Я не могла оставить дверь на распашку. Ты так телефон сломаешь, говорит Лина но я лишь фыркаю, впечатывая мобильный в тетрадь экраном вниз. Зимин чудит? Нет. А кто тогда? Да так, мошенники. Кредиты впаривают. О, я тоже их ненавижу. Вот людям делать нечего. Ага, бросаю я, и чтобы немного отвлечься, прислушиваясь к спокойному голосу лектора Галины Вячеславовны. Формирование личности происходит на протяжении всей жизни человека. Мы обретаем социальные свойства и качества — которые и называются социализацией. Это тот процесс, благодаря которому мы перенимаем образцы поведения, усваиваем социальные нормы и ценности, необходимые для нашего успешного функционирования в обществе. Как сильно не стараюсь, мысли вновь возвращают меня к Мореву. Вот у кого явные проблемы с социализацией. Причем раньше я за ним такого не замечала. У него была куча друзей, таких как он, даже иногда называют затычкой для любой дырки, В хорошем смысле. А теперь что? Бродит, будто призрак, говорит, что у него никого нет, отказывается от помощи, от общения, все время убегает куда-то. Существуют и негативные механизмы социализации они запрещают или подавляют определенное поведение человека, могут даже изменить его до неузнаваемости. Такими механизмами являются стыд, как результат внешнего фактора воздействия, а также чувство вины представляющие собой внутренние переживания и муки совести. То есть что-то в действиях человека вызвало негативный опыт, который пошатнул систему его ценностей, а, возможно, и разрушил их. Вот как? Интересно. Неожиданно для себя поднимая руку, и Галина Вячеславовна обращает на меня внимание. Слушаю вас. А что делать, если система разрушена? Устанавливать? без раздумий отвечает лектор, проходить все этапы заново учиться жить по-новому. Человека меняет обстановка и окружение. Поэтому и существует поговорка «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Нас создает среда, в которой мы растем и развиваемся. Но если в детстве выбор есть не всегда, то, становясь старше, мы сами можем формировать все то, что нас окружает. «Поняла», — приглушенно отзываюсь я. «Спасибо». Лина и Лера удивленно смотрят на меня, но я лишь коротко отмахиваюсь, и вновь погружаюсь в размышления. Что если поведение Саши связано с тем, о чем говорит Галина Вячеславовна? Что-то разрушило систему его ценностей, и теперь он выбирает одиночество, не желая отстраивать ее заново. Искоса поглядываю на телефон, переворачиваю его, но новых сообщений нет. Сердце болезненно сжимается, я вновь поднимаю голову, глядя на подиум у доски и куда внимательнее вслушиваюсь в лекцию. Социология, оказывается, не так уж и бесполезна. Тихонько вставляю ключ в замочную скважину и поворачиваю, готовясь к тому, что Морев выскочит сразу, как я открою дверь. Опасливо тяну за ручку, но ничего не происходит. В квартире тихо. Кроссовки Саши стоят у стены в прихожей. Но хоть в окно не выпрыгнул, и то хорошо. А может, он снова заснул? Вешаю плащ и на носочках крадусь в гостиную. Пятки касаются пола. Тяжесть опускается на грудь. Морев сидит на диване и смотрит в одну точку. Лицо осунувшееся. Свету кожи позавидовал бы царь-зомби. Возле рта заметный отек и синяк. Он полностью одет, рядом лежит сложенный плед. Горло дерёт сухость, но я все же произношу. Путь свободен. Саша медленно переводит на меня взгляд, и я тут же отворачиваюсь. Не хочу на него смотреть. Не сейчас. Ему все еще нужна помощь, но я не могу держать его здесь насильно. Слышу скрип дивана, и шаркающие шаги все ближе и ближе. «Что-то случилось?» — хмуро спрашивает Морев. Нервный смех слетает с моих губ. Он что, издевается? «Настя, в чем дело?» Поворачиваю голову, пораженно поморщившись. Саша смотрит на меня с ледяной серьезностью и все еще ждет ответа. Его беспокойство. Такое явное, а желание броситься мне на помощь, написано на напряженном упрямом лбу. Лучше бы он о себе так переживал. Да что же это? Какое-то сумасшествие. Новая его стадия. «Все в порядке», — наконец отвечаю я. «Точно?» «Да». «Хорошо», — выдыхает он. Молчание между нами, как печать обреченности, рядом с которой стоит подпись беспомощности. Смиренно жду что Саша сейчас попрощается, но он говорит совсем не это. Вафли были очень вкусными. Спасибо. м, -м, -м пожалуйста. А можно еще? Глупо хлопаю ресницами, а Морев робко отводит взгляд. Он что, стыдится своей просьбы? Какого черта? Это ведь просто вафли. Я уже устала от этих вопросов, но они главные на повестке последних недель. Да что с ним творится? Что сделало его таким? Моментами я вижу обычного парня, знакомого и понятного, но большую часть времени передо мной лишь тень, смутно напоминающая человека. «Нет», — отвечает твердо, и Саша заметно сглатывает. «Извини я. Ингредиентов для вафель не осталось», — дополняю я. «Как насчет картошки с грибами на ужин?» Он прикрывает глаза, втягивая носом воздух. Моя рука вздрагивает в желании коснуться его плеча, но я сдерживаюсь и шагаю в спальню. Только картошку будешь чистить ты. Сейчас переоденусь и займемся. Скрываюсь за дверью и прижимаю ладонь ко лбу. Я не могу уговорить его открыться мне. Не могу заставить принять помощь. Это должно быть его решение. А все, что остается мне — быть собой, быть честной. Показать ему, что он может рассчитывать на мою поддержку. И это не долг или обязательство, подкрепленные прошлым. Я сама так хочу, но нужно ли это ему? Причиненное добро ничем не лучше зла. Стягиваю водолазку, брюки, стараясь не прислушиваться к тому, что происходит за пределами комнаты. Но это непросто. В каждом звуке и шорохе мне чудится хлопок входной двери. Он ушел? А сейчас? Теперь точно ушел. Надев домашний костюм, завязываю волосы в хвост и выхожу из спальни. Гостиная пуста. В прихожей нет черных кроссовок. Только методичка по алгебре все еще криво лежит на полке. Иду на кухню, достаю из контейнера в нижнем шкафу несколько крупных картофелин, наливаю воду в миску и сажусь за стол. Потирая кулаком левый глаз, напряжение собирается в точке между бровей. Бессонная ночь все сильнее дает о себе знать, как и пережитый стресс, что давит на веки усталостью. Что мне делать с Моревым, со своими чувствами? Наверняка у изменений Саши есть причины, они есть у всего. Но я не могу влезть ему в голову, не могу ни на что повлиять. Я не понимаю его, потому что он не позволяет. И, наверное, не позволит. Что-то или кто-то держит его слишком крепко. Хватая нож, как вдруг шорох, доносящийся из прихожей, заставляет настороженно замереть. Саша входит на кухню и шагает к столу. Чувствую запах сигаретного дыма, смотрю в голубые глаза, затянутые пеленой тайной муки. Морев забирает нож из моей руки и тихо произносит. «Я почищу». Молча киваю, поднимаюсь и отхожу к холодильнику, чтобы достать грибы. За спиной слышу напряженное сопение и закрываю глаза от защипавшей их соли. Даже не знаю, что это. Жалость из-за состояния Морева? Или же облегчение, потому что он все таки остался? Я слишком вымоталась, чтобы расшифровывать свои же чувства. «Как там в универе?» — бесцветно спрашивает он. Оборачиваюсь. Саша уже сидит за столом. С кончика ножа спиралью свисает картофельная кожура. «Настя, если хочешь, я уйду. Ты дурак?» Похоже на то. «Морев, я хочу...» Слова встают поперек горла. «Ему больно. Тяжело». Не только физически, теперь я вижу это слишком четко. И я не изверг, чтобы ковырять рваную душевную рану. Я хочу есть. Чисти уже картошку, только кожура должна быть тонкой. А в универе все нормально. Сдала сегодня макет по композиции. Вот ты когда-нибудь пробовал показать динамику геометрическими фигурами? «Нет», — тихо отзывается Саша. «Мне хочется верить, что мягкие нотки в его голосе — это облегчение». «А это непросто!» С шутливой гордостью бросаю я, отворачиваясь. Не то, что циферки в формулы подставлять. Принимаюсь болтать обо всем, что приходит в голову, и между нами завязывается непринужденная беседа. Словно мы обычные студенты, как, собственно, и должно быть. Перескакиваем с темы на тему. Кино, музыка, учёба. Картошка с грибами и луком шкварчат на сковороде, гудит вытяжка, а наши голоса становятся всё расслабленнее и веселее. Накрываем на стол, и во мне просыпается бабуля, потому что я не могу без умилённой улыбки смотреть на то, с каким аппетитом и искренним наслаждением Саша ест картошку. Вкусно? Очень, — отвечает он с набитым ртом. Кушай-кушай, не обляпайся, — хихикаю я, накалывая на вилку пару румяных ломтиков. Марио, а ты отлично готовишь. Ну, много ума для жареной картошки, знаешь ли, не требуется. Кстати, об этом. После ужина займёмся математикой. «Нет, страдальчески тяну я. Давай не сегодня. Сегодня. У тебя же дырка в башке. И даже она не делает меня глупее, в отличие... Ой, заткнись». Саша смеется, глядя в тарелку, и продолжает активно орудовать вилкой. А я улыбаюсь. Вот бы он всегда был таким. Может быть, когда-нибудь так и будет? Хотела бы я на это посмотреть. Расправившись с ужином, перемещаемся в гостиную. Саша все настаивает на занятии математикой, и я сдаюсь, но не потому, что хочу утереть нос зубастику, а потому что это отличный повод задержать Морева еще ненадолго. Приношу методичку, что он привез, и свои тетради с заданием. Устраиваемся на полу возле журнального столика. Морев перевоплощается в кандидата наук очень медленно и подробно принимаясь рассказывать, что же такое компактная запись систем линейных алгебраических или дифференциальных уравнений, то есть матрицы. Квадратные, прямоугольные, диагональные, скалярные, нулевые, единичные. Для меня все это звучит как кидавра. Но я очень стараюсь выжить и остаться в сознании. Внимательно наблюдая, как Саша записывает очередной пример, но все, что вижу, — это ровные, симпатичные цифры, С наклоном влево. Вот и все, серьезно говорит Морев. Поняла? М, -м, -м, м Прикусываю нижнюю губу и смотрю в окно. Небо за стеклом темнеет, вечер уже на пороге. Настя! Хочешь, я тебе стих расскажу? Нет, смеется он. Я хочу, чтобы ты решила хоть один пример. Я тоже. Но как же потом жить без мечты? Ты издеваешься? Я поворачиваюсь к нему и хлопаю ресницами, и в этот раз смех Саши больше похож на жалобное хныканье. Так, ладно, давай ты просто попробуешь решить вот этот самый простой. Смотри на алгоритм в методичке и... А давай ты приляжешь, перебиваю я, заметив, как он в очередной раз прижимает левую руку к ребрам. Нет, все нормально. Ты лежишь, и я решаю. Произношу строго всем видом, показывая, что дебатов не будет, только чистый обмен. Или все-таки стих. Мария, Саша поднимает взгляд к потолку и глубоко вдыхает. «Хорошо. Я лежу, ты решаешь». Он забирается на диван, подложив под голову плед и подушку, и выжидающе смотрит на меня. Опускаю нос в тетрадь и беру ручку. «Но я же не сказала, что решаю правильно, верно?» За окном становится совсем черно. Тетрадь исписана на треть, я уже с трудом держу глаза открытыми но стоически пытаюсь побороть эти дурацкие матрицы. Хватаю листок с решением от Саши, сравниваю со своим и... О чудо! Это случилось! Математический бог, кажется, все же сжалился надо мной. Радостно поднимаю голову и приоткрываю рот, чтобы победно запищать, но не произношу ни звука. Рука Морева лежит у него на лице, грудь тихонько вздымается от ровного дыхания. Сонно моргаю, И опускаю голову на сложенные на столе руки. В мыслях проносится только одно. Все-таки он неплохой. Ресницы вздрагивают, веки тяжелеют. Мы почти сутки провели вместе. Сутки, окрашенные в самые разные цвета эмоций и чувств. Урчащее тепло вдруг касается груди, все больше расслабляя уставшее тело. Может, это только начало? Начало падения этой стеклянной стены. Сознание медленно возвращается к Саше, и он убирает руку с глаз, поморщившись от сковывающей боли в плече. Мышцы все еще ноют, а от легкого движения глаз трещит череп. Но это не в первый раз и далеко не в последний. Он привык. Он сам это выбрал. Саша осторожно поворачивает голову и затихает, словно дуло пистолета смотрит точно в сердце. Настя тихо сопит, скрючившись за столом. Ее светлые пушистые ресницы подрагивают, по всей видимости, из-за беспокойного сна. А собранные в неряшливый хвост волосы опутывают шею и плечи золотыми нитями, поблескивающими в свете потолочной лампы. Она спасла его. Не от ушибов, не от ран, а от мыслей и самого себя. И это ужасно, ведь рядом с ней все кажется другим, Таким ясным, почти радужным. Рядом с ней Саше хочется забыть обо всем, а у него нет на это права. Морев отрывает спину от мягкого дивана, стараясь не шуметь, и сползает на пол, усаживаясь рядом со столом. Взгляд все еще прикован к той, которая и понятия не имеет, какую власть получила над ним. И лучше бы ей об этом не знать, иначе все изменится. Ее решительность, ее стойкость на грани истерики Лишь доказывает, что доброта не позволит ей остаться в стороне. И Саша не может этого допустить. Не должен подвергать Настю такой опасности. Не должен делить свою ношу с кем-то еще. Даже с ней. Особенно с ней. Его пальцы задевают что-то шершавое, и он ныряет глубже под диван. Достает тетрадь в черной обложке, которую тут же узнает, и раскрывает. Перед глазами рисунок. Портрет. Жар опаляет легкие, поднимается по горлу. Это он. Каждая черточка, каждая тень. Ненависть в глазах, злоба в напряженных губах. Таким она его видит. Пугающе холодным, раздражающе недовольным. Саша вспоминает сегодняшний вечер и, тихо вздыхает. Нет, уже нет. Вражда между ними умерла. Ее не воскресить. А значит, придется убить еще кое-что. Рука Саши тянется к столу, он берет карандаш и бесшумно переворачивает страницу. Мягкий грифель скользит по бумаге, рисуя новый портрет, в который вложено все. Каждый штрих пропитан сожалением, огорчением и печалью. Это послание без слов, чувство без названий. Но как только море заканчивает, то все становится предельно ясно. Он влюблен в нее. Возможно, даже больше, чем раньше. И эти чувства уже другого рода, взрослее, серьезнее, но все такие же светлые и нежные. Он пытался держаться подальше, но неосознанно искал лазейки, чтобы быть ближе. И она позволила. Она тоже этого хотела. Взведен курок. Сердце в страхе замирает. Саша все-таки добавляет надпись под рисунком, зашифровав ее своим языком. Это последняя слабость. Последняя трусость. Звучит треск отрывающейся бумаги. Морф опускает листок рядом с рукой Насти и поднимается, опираясь о край дивана. Прихватив свою тетрадь, он покидает квартиру и тихо закрывает за собой дверь. В его голове на репите крутится обещание. Никогда. Больше никогда. Прохладный ветер бьет по щекам. Саша выходит из двора Насти на улицу просвещения и шагает к своей машине, Криво припаркованный у обочины. Мимо проносится темный автомобиль, в салоне которого громко играет музыка, но Морев не замечает, что девушка на пассажирском сиденье цепляется взглядом за его светлые волосы, выделяющиеся в вечерней темноте. Аня! громко зовет Витя, уверенно ведя машину. Ты вопрос слышала? Она тяжело вздыхает, глядя на проплывающий фасад главного корпуса университета и опускает нос в телефон который сжимает в руке, словно утопающий соломинку. Сообщений все еще нет, и это разбивает и без того раненое сердце. Аня уменьшает громкость на музыкальном плеере и поворачивается к Вите. «Ты еще пару колонок в свое ведро засунь, а потом снова спроси». «Я думал, тебе нравится эта песня. Нравится, когда у меня кровь из ушей не идет». «Кончай вредничать. Ты ведь любишь громкую музыку. Поэтому ты меня в пижаме вытащил». «Я просто, — скованно говорит Витя, — снижая скорость, — просто хотел, чтобы ты немного развеялась, а то совсем кислая в последние дни». Аня склоняет голову, тепло улыбаясь другу, а он поглядывает на нее с беспокойством. «Ань, не хочешь рассказать мне уже, что с тобой происходит? А ты что, волшебник? Если попросишь, стану кем угодно». Она усмехается и снова переводит взгляд на телефон, снимая блокировку но экран оповещений пуст. «Давай я угадаю», — предлагает Витя, сдерживая раздражение. «Он тебя бросил?» «Кто?» «Не Юли. Я знаю о твоем тайном парне. Неужели ты думала, что я настолько глуп? Иногда мне кажется, что глупость — это дар. Когда ты тупой, плохо не тебе, а людям вокруг. Ты ведь не знаешь, что ты тупой. Не знаешь, что у тебя проблемы. Блаженное неведение. Не уходи от темы». Аня молчит. Свет фар встречных машин бросает блики на лобовое стекло. Он тихо заговаривает она. Он не выходит на связь со вчерашнего дня. Я не знаю, что думать. Может, просто занят? Вид. Ну вот, ты как парень, скажи мне. Ее голос пронизан осколками печальной иронии. Неужели нельзя найти минуту, чтобы написать девушке, которая тебе не безразлична, всего пару слов? Витя смыкает губы. А Аня с пониманием кивает. «Вот именно», — хмыкает она. «Для игнора нет причин, кроме желания игнора». «А вдруг он... ну, не знаю, в реанимации? ЧП тоже случаются?» «Это в тебе мужская солидарность говорит?» «Здравый смысл. Ни один парень в своем умении отказался бы от такой девушки, как ты». «Только если у него не появилась другая девушка», — бубнит под нос Аня. Экран телефона на подставке прикрепленный к приборной панели загорается. Витя читает уведомление о новом сообщении и смахивает его. Не ответишь, Вики? Позже. У вас что-то случилось? Витя выкручивает руль, выезжая на Платовский проспект, и смотрит на Аню с замершим в груди сердцем. Нет, отвечает он, возвращая внимание дороге. Хочешь картошку по-деревенски? И колу. Автомобиль сворачивает на дорогу что ведет куличным кассом кассам ресторана быстрого питания. Молчание затягивается. Аня постукивает телефоном по бедру, а на мобильный Вите приходит еще пара сообщений. «Ответь ей», — говорит она. «Не хочу», — отмахивается он. Вид. «Что?» — он резко поворачивает голову, поймав ее раненый взгляд. «Почему?» «А то ты не знаешь». «Я в это не верю. Ты ведь... Ты...» «Аня, давай не будем. Тебе сейчас нужен друг...» а не поклонник. Витя мягко нажимает на педаль газа, подъезжая к окну приема заказов. «Добрый вечер. Две порции картошки по-деревенски, большую колу и кетчуп».